Глава 11 Терпеть не могу, просыпаться от запаха дыма Сразу всплывает не самое лучшее воспоминание Да и гарь в воздухе редко предвещает что-то хорошее Мягко говоря, не к добру это Огонь хоть и служит человеку на протяжении тысячи лет Но полностью приручить эту грозную стихию Не удалось даже пирокинетикам И Если огня становится слишком много, жди беды Я резко вскочил на ноги, пытаясь отследить расползание багровых линий, но ничего так и не разглядел. Даже дыма не наблюдалось, а запах просочился из-за неплотно прикрытой двери в спальню. «Да, у меня теперь отдельная комната для сна, как у настоящего буржуя. Всегда хотел собственный домик, еще со времен общаги и в прошлой жизни. И вот мечта идиота сбылась. Добротный коттедж из огнеупорного камня с черепичной крышей». Пусть не очень большой, всего-то два этажа по 50 квадратов, но без помощи прислуги ухаживать за такой махиной оказалось невозможное. Пришлось бы забить на работу, либо наблюдать, как статусное жилище стремительно превращается в берлогу. Раз пожарная тревога отменялась, я для начала надел излюбленное кимоно из асбеста, заменявшее мне домашний халат, и только потом спустился на первый этаж. Тут у меня сплошь нежилые помещения, вроде ванной комнаты и кладовой. Есть еще и подземный уровень, вырезанный прямо в скальной толще, но туда никому, кроме меня, ходу нет. Подвал для инквизитора, считай, второй рабочий кабинет. Посторонних там быть не должно, поэтому даже редкая уборка лежала целиком на мне. Дымом, как ожидалось, тянуло с кухни. Я окончательно успокоился и заглянул внутрь. Готовили здесь по старинке, используя местный аналог дровяной печи. Тут тебе и духовка в виде сразу двух отсеков, и металлическая плита для быстрой стрепни. Хочешь жар на ней, хоть вари, вставляя емкости в специальное углубление. А еще вся конструкция попутно нагревала воду в трубах, проложенных по всему дому. Ночью тут стабильно тающих холодрыга, и без отопления можно вполне окалить. Одним камином точно не обойдешься, хотя мне нравилось по вечерам сидеть в кресле с какой-нибудь книгой в руках и смотреть на открытый огонь очень даже умиротворяет после очередной резни во славу императора. В целом же, такая архаичная система готовки для горной местности гораздо предпочтительнее современной, где вместо сгораемого топлива используются все те же кристаллы и особые нагревательные элементы. Поэтому лишнего выхлопа там почти нет. Зато обслуживание влетает в копеечку. Для высшего офицера это не проблема, как, впрочем, и сам холод. Но я старался не только для себя. У слегка под плиты стояла Рина в облачении простой служанки, задумчиво облизывая обожженный палец. Перед ней на подносе покоилось нечто бесформенное и подгоревшее, распространяя тот самый аромат дымка, который меня и разбудил. «Что ж, расследование окончено. Спасибо хоть не отрезала себе ничего на этот раз». Готовить у потомственной аристократки не особо получалось, однако та не собиралась сдаваться. Особенно после того, как меня угораздило похвалить стрипню Ахаты, которая как-то раз решила нас угостить. Вот уж кому человеческая кулинария далась без особых проблем. В принципе, ее вполне можно было уже сейчас отправлять домой на Темный континент, но девушка почему-то туда не спешила. Я ее тоже не торопил, а скорее наоборот, уговаривал вступить в ряды ордена официально. «Все этому будут только рады, кроме одной ревнивой особы». «И что это было?» – обнял я расстроенную девушку и кивнул в сторону обугленного блюда. «Жареные птичьи яйца!» – мрачно ответила она. «Как ты любишь!» «Спасибо!» «Да не за что! Эти твари сгорают быстрее, чем я успеваю моргнуть!» «У тебя просто сковорода слишком разогрета. Давай вместе попробуем!» «Прости, ничего не осталось. Я все сожгла!» «Ты в следующий раз предупреждаешь заранее о своем приезде. Я хоть продуктов припасу побольше. Они ведь портятся!» — Еще чего? А как же ждать и надеяться? — Жду я только своего офицерского жалования. Оно, в отличие от некоторых, стабильно приходит, а не как снег на голову. — Да ну тебе в пекло, чурбан бездушный, больше не приеду. — Хорошо, тогда я возьму ребят и буду перетрехивать город за городом, пока тебя не найду. — А если кто-то вздумает мне помешать, пусть заранее заказывает себе место в родовом склепе. — Вполне серьезно пообещал я. — Не думаю, что твое начальство обрадуется такому переполоху. «Не смей, чокнутый ты демонюга!» Замахала руками Ирина. «Так и быть, пожертвую собой ради всеобщего спокойствия. Можешь делать со мной все, что хочешь, но не думай, что моя душа принадлежит тебе, изверг!» «Вот и славно!» Я поставил на плиту кастрюльку с водой, чтобы заварить бодрящий травяной отвар, в который уже раз пообещав себе купить нормальный чайник. После чего положил на тарелку пережженную яичницу. «Погоди, ты это есть собрался?» Опишила святая мученица. «Ну, я на нее уже достаточно налюбовался и даже нанюхался. Что еще с ней делать? Выбросить! Ага, сейчас!» На вкус оказалось очень даже ничего, хотя соли могло быть поменьше. Стандартная промашка. Я уже давно подметил, что девушка любит подсыпать ее в любое блюдо. А уж про обожаемое соление можно и не заикаться. У меня теперь всегда неприкосновенный запас в кладовой стоит». Видимо, все дело в особенностях дара. Вино, красное мясо и соль – лучший набор для приманивания заклинателя крови. Обреченно вздохнув, Рина присоединилась к трапезе. Однако спокойно позавтракать нам не дал вкратчивый стук в дверь. Ну да, попробуй кто-то рабанить в такое время, сгорел бы вместе со створками к чертовой бабушке. Даром, что те у меня лишь обиты деревом, а внутри сплошной металл. Мне все равно скоро уходить, успокоила меня Рина. — Иди, я заварю травы. Мы оба любили пить горячую настойку, неплохо заменявшую чай. Только в этот раз выходной закончился еще быстрее, чем обычно. Что поделать, служба у меня такая. Я с кислой миной на лице направился к входу в дом и впустил своего порученца, топтавшегося на пороге. Тощий мужчина в сером облачении низко поклонился, хотя уже сто раз просил его не расшаркиваться наедине. — Голова ждет вас у себя, господин гранд-магистр. До сих пор не привыкну к своему новому званию. Вроде бы далеко не вчера выпустился из академии. Вон уже и она в этом году туда поступила. А все равно. На фоне других вояк выгляжу слишком молодо. Рина изо всех сил старается подкинуть мне седых волос. Только те не особо видны среди своих огненно-рыжих собратьев. Кстати, надо будет обязательно сгонять на двипах, навестить талантливую племянницу. Там у них наверняка немало демонов просочилось. Вдруг кто-нибудь выдаст себя. Жаль, что нельзя императора использовать в качестве живого детектора. Или хотя бы его подружку. Вот была бы потеха. Матерые странники неплохо чувствуют других. А вот у меня ситуация была примерно как со счетчиком энергии. Скорее всего, из-за настоящего аварии, который нынче успешно продвигается по карьерной лестнице фениксов под присмотром Алонса. «Я специально не стал втягивать ребят в эти неблагодарные политические разборки. Хотя оба были готовы вслед за мной примерить серые плащи. Спасибо, для семьи достаточно одного дурака. Для них этот шаг будет необратим. А вот у меня на плече до сих пор переливалась огненная птица. Свести клановую печать не вышло даже по древним рецептам серых, которые практиковали обратную инициацию многие века». Видимо, у хранителя было собственное мнение на мой счет, и Эндину пришлось с этим смириться. В итоге я стал кем-то вроде представленного к наблюдателя от армии, сохранив у фамилию и право наследования. Только невеста до сих пор не обзавелся, но с ней все очень сложно. А вот Алонсо с Ивой обещали ближе к осени сыграть свадьбу. «Глядишь, там и Авари все-таки созреет для фиктивного брака сестрицей Алией». По-другому в семью мне его не затащить. А ведь поначалу план их покойной матушки казался мне бредом сумасшедшего. Увы, император хоть и поломал немало прежних порядков, но дворянские традиции он благоразумно трогать не стал. Безродного так просто в семью не возьмут. Ладно, раз шеф зовет к себе, дело срочное. На чай времени уже не было, и Ирина это прекрасно понимала». Когда мы вернулись на кухню, она уже успела закутаться в домотканный плащ и накинуть на голову капюшон. Попробую отличить от доброй сотни служанок, что трудились тут на серых стражей. Даже дымком от нее несет вполне правдоподобно. Ни один зверолюд ничего не заподозрит. Может, и это она подстроила? Внизу, под цитаделью ордена, с годами вырос настоящий городок. Большая часть жителей так или иначе обеспечивала инквизиторов всем необходимым. Никто не обратит внимания на одинокую помощницу, которая с первым же воздушным обозом упорхнет отсюда. «Доброе утро, госпожа!» — поклонился ей порученец, моментально узнав. «Толстый, ты с ума сошел?» — зашипела она на него. «Сколько раз просила меня так не называть?» «Ой, простите!» — струшевался он. «Может, вас проводить?» «Только этого не хватало!» — покачала она головой, пряча вишневые волосы. «Ты меня не видел, ты меня не знаешь!» «Как скажете!» Девушка закатила глаза, и пока она потеряла бдительность, я успел ее напоследок поцеловать. После чего та вывернулась из моих объятий и выскользнула на улицу через двери для прислуги. «Вот так и живем. Даже проводить нормально не могу». Дом сразу как-то опустел, и задерживаться тут не было ни малейшего желания. О мимолетном визите напоминал Наш недоеденный завтрак на столе И небольшая стопка документов в кабинете Которую еще нужно просмотреть Сколько не уговаривал ее Оставить свою работу Она ни в какую Может, что и на гражданке может угрожать Вчера курьер, сегодня писарь При каком-нибудь мелком чиновнике А завтра один черт знает кто еще Официально субмастер Кована в отставке Да и фамилию она теперь носила другую К сожалению, не мою Успокаивало лишь то, что ее начальство не могло не знать про меня в силу профессионализма. И что со всеми будет, упади хоть один вишневый волос с ее головы. Это простоватый орден можно водить за нос, ведь его фактически воссоздавали заново. В качестве сугубо карательного органа мы еще худо-бедно справлялись. А вот с остальным были серьезные проблемы. Ни агентурных сетей, ни толковой аналитики, ни нормальных кадров. Каждый второй либо кем-то подослан, либо просто бездарь, которого сослали куда подальше. Хорошо еще мне удалось подтянуть сюда ребят с темного континента, доживших до ротации. Согласились почти все, и на этом костяке сформировался весьма толковый боевой отряд. А нас уже начали поговаривать всерьез, а меня так и вовсе называли следующим главой ордена. Ведь не все осведомлены о моей щеготливой ситуации с хранителем. Лестно слышать подобное, не спорю, но та должность больше административная, а не боевая. Вот уговорю одну крайнюю упрямую особу, тогда можно будет подумать и о повышении. Либо уже об отставке, если к тому времени с меня начнет сыпаться пепел вместо песка. Я прекрасно понимаю ее опасения, но выходило у нас черт знает что и сбоку бантик. В двух разных лагерях сидим и ждем чего-то». «Может, и правда организовать рейд по империи, чтобы ваш император чаем у себя в замке поперхнулся?» «Города, где она может работать, я уже примерно прикинул, но пока меня останавливала просьба дать ей еще немного времени». «У них там что-то серьезное наклевывалось, и я прекрасно понимал ее азарт. Сам такой же». «Возможно, спокойная жизнь вообще не про нас. Однако это не значит, что прожигать ее нужно порозень». Я оставил толстого на хозяйстве встречать настоящую прислугу, а сам вышел на улицу. Свежий ветер взлохматил волосы и выдул из головы посторонние мысли. После первого же вскрытого демонического притона относиться к работе легкомысленно не получалось в принципе. Некоторые странники настолько преисполнили своей исключительностью, что мебель из человеческих останков для них обычное дело. А чего им сделают люди? Убьют? Это даже не смешно» если у тебя за спиной несколько сотен жизней. К счастью, Орден располагал парочкой артефактов, способных лишить человека души. Организацию наверняка основал кто-то из осведомленных путешественников по мирам, который не хотел, чтобы от его коллег страдали местные жители. Жаль, что не удалось разузнать про него побольше. Этим занималась Анка, пропадавшая в здешней библиотеке целыми днями, но пока без особых результатов. Ну, хоть какую-то одногруппницу мне удалось сюда подтянуть. Увы, не ту. Оплот серых стражей располагался высоко в горах, на искусственном плато посреди альпийской зоны. Здесь даже деревья не росли, а вода закипала чуть раньше положенного. По земле сюда никак не попасть, только воздушным транспортом. Немного лучше, ситуация обстояла в городке внизу, но туда еще нужно спуститься. Зато пейзажи вокруг хоть на открытку пускай. Укрытые вечным снегом вершины сияли в лучах восходящего светила. Воздухом нельзя было надышаться, а вездесущая трава перла буквально отовсюду. Такую сочную зелень больше нигде не встретишь. Даже на голом камне растет, зараза. Я жил на отшибе, так что пришлось прогуляться по каменным дорожкам. Крепость, судя по архитектуре, строили еще древнее. А потом уже люди традиционно переделали ее под собственные нужды. Суровый монументализм скрестился с человеческой отделкой в имперском стиле, породив причудливое сочетание жабы с гадюкой. Где-то колонны с грубыми гранями, а рядом изящная лепнина и витражные окна с разноцветными стеклами. Тут явно в свое время развлекался не один архитектор. Центральное здание напоминало пирамидальный храм, но, к счастью, божества тут не обитали. У них вообще в последнее время дела складывались не лучшим образом. Часть паствы отвернулась, хотя кое-где продолжали тайком справлять службы. Иногда подобное приводило к тому, что весь приход падал замертво, будучи высосанным до капли. Покровители проголодались, заставляя подручных баламутить народ. «Всякие пророки, богословы и прочие церковники в последнее время подкидывали нам проблем куда больше, чем демоны. И моя интуиция подсказывала, что ранний вызов тоже случился по их вине». «Шеф просто так звать не любит. Ему достаточно моих отчетов». Я кивнул бойцам на входе и беспрепятственно вошел внутрь. Больше никого по дороге не встретилось. В охране нет нужды, а работники только просыпались. Глава ордена ждал меня в рабочем кабинете, где проводил почти все время, не тратя его на сон и прочие человеческие слабости. Однако в помощнице он выбил себе того, кто предавался им с упоением». Хотя на такую холодную красавицу в Ордене многие заглядывались. Теперь и не скажешь, что раньше она была не совсем живой. Румяная пепельно блондинка с весьма выдающейся фигурой. Мечта, а не секретарь. Себе бы завел такую. Не будь реальной опасность проснуться с утра задушенным подушкой. Или с алой спицей в боку. «Доброго утра, коллеги!» – поприветствовал я обоих, садясь за стол. «Что у нас плохо?»